Глава 17 Время тянется медленно и кажется таким густым, что его можно взять в руки и пропустить сквозь пальцы. Мы с Россом бродим по комнатам, стараясь держаться вместе. Иногда ненароком касаемся друг друга, и мне плевать на все причины, по которым нам не следует этого делать. Его трясет, дрожь передается и мне. Сидя за кухонным столом, Росс, наконец, поднимает взгляд, и я вижу, что он и зол, и напуган. «Кэт, я не хочу, чтобы Эл умерла!» «Знаю», — шепчу я в ответ. «Я никогда не желал ей смерти!» И мне непонятно, имеет ли Рос в виду наше поспешное воссоединение или то, как сильно и уверенно он горевал с самого момента ее исчезновения. Беру его за руку, сплетаю наши пальцы. «Знаю, Рос!» «Мне хочется побыть одной, и я запираюсь у себя в комнате». Стоя перед зеркалом, смотрю в свои усталые и испуганные глаза. Вспоминаю, когда видела в последний раз это лицо, а не его отражение. На Новый год. В 2006 -м. Полгода спустя победы, Эл. За полгода до того, как мы перестали быть подростками. Мы встретились на пляже Йеллоу-Крейг. Чтобы добраться туда от своей съемной квартирки в Нидре, мне пришлось ехать автобусом с пересадкой и прошагать целую милю. Понятия не имею, откуда пришла Эл. Я даже не знаю, жила ли она тогда в Эдинбурге или уже нет. Пустой пляж, свирепый ветер, бурное море, холодный и солнечный день. Я почти на нее не смотрела. Тоска по ней и росу напоминала острую безотрадную боль. Я ощущала себя жалким обрубком, который зудит и чувствует непрестанное покалывание, потому что еще помнит, каково это быть частью целого. Эл не позволяла Россу со мной разговаривать, но он звонил постоянно, хотя мы оба знали, насколько это бессмысленно. Лучше бы мы просто молчали. Ведь я и слышать не могла ни о ней, ни об их совместных планах, где для меня места не нашлось. Печаль вина в голосе. Жалкие попытки объяснить, почему он поступил именно так, а не иначе, сводили меня с ума. «Ты исхудала». Я не могла спать. Посетила слишком много врачей, принимала кучу таблеток. Я даже подумывала о самоубийстве. Но меня остановила мысль о том, как нелепо и жалко я буду выглядеть, если меня откачают. Ведь тогда мне не останется ничего, что не принадлежало бы Элл Первой». Я поглядывала на нее украдкой. Кожа у сестры посветлела, волосы выгорели на солнце, ногти длинные и красные. Интересно, когда она перестала их грызть. «Тебе нужно нормально питаться». Она бросила выразительный взгляд на мои обкусанные ногти, на покрытые струпьями порезы на руках. Сестра взяла меня за запястье, и я испуганно вздрогнула. Оглянулась на неспокойные воды залива, на туманную дымку на горизонте и сглотнула ком в горле, предчувствуя худшее. «Мы решили пожениться», — сообщила Эл, а я продолжала смотреть на брызги прибоя в ослепительных лучах солнца. Я невольно сжала пальцы. Эл даже не поморщилась и не вырвала руку. «Ты ведь его даже не хочешь, я-то знаю. Ты забрала его лишь бы забрать». лишь потому, что я его люблю. Я впервые сказала об этом вслух. Ты как чертов щенок, Кэт. Чем хуже с тобой обращаются, тем больше ты стараешься понравиться. Тем больше любишь тех, кто тебя пинает. Ты безнадежна. Глаза защипала, и я моргнула, чтобы не расплакаться. Я уеду в Америку. Колледж проводил программу стажировки в Лос-Анджелес Тайм, полностью оплачиваемую. «Понятное дело, что список желающих был в милю длинной, и я даже не рассматривала эту возможность всерьез». Эл слегка удивилась, потом отвела взгляд. «Отлично». Свой страх и боль я проглотила вместе с гневом. «Я не вернусь никогда». Она широко улыбнулась, и я дрогнула, не в силах вынести ее победного взгляда и внезапной боли от вцепившихся в мое запястье ногтей. Следы потом заживали несколько недель, напоминая мне о нашей последней встрече. «Нашла чем пугать. Я тебя ненавижу, Кэт, понимаешь? Ненавижу. Так что давай, вали отсюда. Видеть тебя не могу». Однако ей не удалось скрыть боль в глазах, как она ни старалась. «Я тебе даже не вспомню!» Эл выпустила мою руку и ушла, ни разу не оглянувшись. Иметь сестру-близнеца не так уж и здорово. Ты всегда знаешь, как выглядишь, когда улыбаешься, хмуришься, когда вокруг глаз появляются морщинки. Это все равно, что зеркало. Строгое и тяжелое, которое вечно с тобой. Тебя постоянно принимают за другую. Ты ждешь возможности вставить хоть слово и видишь в ее взгляде отчуждение. У вас словно одна душа на двоих. Ваши черты характера делятся пополам. И одна общительная, другая застенчивая, одна безрассудно смелая, другая робкая. Поверить в себя так трудно. Ведь если выбирают не тебя, а твою сестру, то вовсе не из-за того, как ты выглядишь. Все дело в том, что ты — это ты, а не она. Впрочем, есть кое-что и похуже. Свинцовая тяжесть осознания, что друг без друга вы неполноценны. Что одной тебе не выжить в этом мире. Вспоминать сестру в нашу последнюю встречу невыносимо тяжело. Щеки Эл раскраснелись, в глазах стояли слезы, которые вызвал мой будущий отъезд, как мне хотелось верить, а вовсе не яростный ветер. Её пальцы крепко вцепились мне в руку, как тогда под железными деревьями и баньянами в джунглях Какаду, и ни одна не хотела отпускать первой. В тот последний день В последний миг нашей встречи я всё равно чувствовала, что Эл всё ещё любит меня. Что ей придётся стать первой, кто разомкнёт объятия. «Я бы знала!» Начинаю плакать, и лицо в зеркале распадается на части. Эл прикрывает рот рукой. Слёзы бегут по белой с голубыми прожилками кожи, как два водопада. Она качает головой. Словно этого достаточно. Словно это всё, что нужно сделать... И тогда все прекратится. Я бы знала. Джон Смит, 1205-94, собака gmail.com. 15 апреля 2018 года, в 21.15. Тема «Он знает. Входящие. Кому? Мне». Подсказка 9. Загляни под матрас. Отправлено с iphone 3 июля 1998 года. Он не настоящий Папа не настоящий Думаю, я и сама знала. Но как мама могла нам солгать? Она велела нам с Кэт сложить наши старые костюмы и игры и книги в коробки и отнести в зеркальную страну. И я нашла у нее в шкафу дедушкину энциклопедию. Я ее достала, открыла и на странице с загнутым уголком увидела... «Капитана Генри Моргана!» Сначала я обрадовалась. Ведь портрет был точно такой, как описывала мама. Точно такой, как моя картина в «Зеркальной стране». И там было написано, что он капер. Отличная маскировка для пирата, который работает на правительство. Как и говорила мама. Он даже был вице-губернатором Ямайки. А потом к эту увидела дату его рождения. «1635 год!» Мы просто не поверили. Как мама могла нам солгать? Она всегда говорила, что он любит нас, и если мы будем ждать его в зеркальной стране, то он вернется и отвезет нас на остров, на Санта-Каталину. И хотя сейчас это звучит глупо, зеркальная страна – волшебное место. Она лучше, чем Нарния, страна Оз, остров нет и не будет, или Средиземье. Ведь там мы можем превращать мечты в реальность, но теперь это уже неважно. мама нам солгала он не наш отец а когда мы сказали ей что знаем она заплакала мама никогда не плачет и ответила что хотела сделать нас счастливыми потом начала повторять что любит нас и все такое прочее а уж как противно повел себя дедушка как будто мы дуры и сами во всем виноваты якобы маме сразу надо было нам сказать что наш папа полный придурок который ее бросил как только она забеременела И когда Кэт спросила у мамы, правда ли наш отец полный придурок, мама снова заплакала и ушла, оставив нас с вредным дедушкой. Я их ненавижу. Я ненавижу их обоих. Женщина, посмотри на них, вечно уставшие, вымотанные. Черт возьми, они же никогда не спят. Сама же говоришь, что учеба страдает. Ты забила им головы своей чертовой чепухой, и теперь они живут в мире грез. Да ещё заставило поверить, что их чёртов папаша пират семнадцатого века. Они же почти взрослые. Неделя, другая, и всё. Я помню, как отшатнулась от этого голоса, отлетящий с губ слюны. Он был так не похож на дедушку, которого я знала. Впрочем, сама не своя была и заплаканная мама, твердившая «Простите, я люблю вас. Я солгала, потому что хотела сделать вас счастливыми». Или наш безликий отец, оказавшийся полным придурком. Окно в кафе «Клоун» дребезжит под порывами ветра. Стемнело, и я вижу в стекле лишь своё отражение. Телефон вибрирует. Снова Вик. Не дождавшись ответа, он отправляет сообщение. «Нам нужно поговорить». Убираю телефон в ящик, открываю ноутбук, нажимаю «Ответить» на последнее письмо от john.smith120594. Руки дрожат, но не настолько сильно, чтобы я не могла печатать. Полиция нашла тело. Скажи, кто это? Прошу тебя. Глаза печет от слез. Господи, как же я устала. Сердце бьется медленно и глухо, отдаваясь в груди и в животе. Ответа нет.